Глава шестьдесят шестая. Сильнее всего на свете. Но он не умер. Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по нему изредка не пробегала судорожная дрожь. Фрэнк громко крикнул, что папа не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии. «Папа, не умирайте! Не надо!» Фрэнк расстегнул воротник, папы, его куртку, стал растирать ему руки. — Дайте ему воздуха! — воздуха, папе! — кричал он. Летчики с истребителей бросились нам на помощь. У одного из них хватило сообразительности побежать за скорой помощью аэропорта. Я взглянул на Мону. Увидел, что она по-прежнему безмятежная, и отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, это, ее, вероятно, не встревожит. Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял потным блаженством, что я объяснял ее близостью. Папа постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка. — Вы... Начал он. Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова. Губы у него зашевелились, но мы ничего не услыхали, кроме какого-то клокотания. У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей. Теперь задним числом видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется, один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему папе, чтобы усилить звук его голоса. И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные извывания. Потом прорезались слова. — Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хоникер, вы, будущий президент Сан-Лоренцо, наука у вас в руках, наука, наука сильнее всего на свете, наука, — повторил папа. Лед. он закатил желтые глаза и снова потерял сознание. Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось, но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали медаль Конгресса за храбрость. Я опустил глаза и увидал то, чего не надо было видеть. Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой, и этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь сапог ногу летчика.